пламя и тени. Весть о возвращении Митридата опередила это событие ровно на столько времени, сколько понадобилось, чтобы разжечь костер на вершине Париадра. Его пламя увидели люди Диафанта в Амисе и тотчас же зажгли свои костры на холмах. Оттуда их свет распространился по всей Пантийской земле до коры роба на границе с Вифинией. Ликовали эллины и Трапезунда. Радовались жители Фемискиры, потомки халибов, словно предугадывали, что Митридат вернет их рудникам и плавильням былую славу. Совершили возлияние богам амасийцы, вечно страдавшие от набегов воинственных галатов. Но более всех торжествовали синопейцы, ибо Митридат родился в их городе и в него возвращался как законный царь. Храм Армузда заполнили персы, Никто иной, как Мааферн, спас юного царя от козни римлян, которых молва произвела в порождении бога мрака Аримана. С персами соперничали эллины. В храме Авталика звучала повторяемая тысячами уст молитва покровителю города и царя. На улице Шерстобитов всю ночь не утихала работа. Кому-то пришло в голову все ковры соединить в один гигантский ковер и разложить его от гавани до ворот дворца под ноги Митридату. Единственным пятном мрака в этом сиянии и ликовании был царский дворец. После восстания синопейцев и бегства Ариарата Лаодику покинули придворные. Разбежались слуги в страхе перед новым господином. Дочь Лаодика осыпала мать проклятиями. Она кричала, что помнит и любит Дмитридата, и знает, что он явится и отомстит за отца. «Лучше бы я умерла в ту ночь, когда дала ей жизнь», — думала Ладика, — «когда, не веря, что выживу, Эвергет дал мое имя новорожденной». Ладика ходила из зала в зал, где вышли из углов потревоженные тени. Близ фонтана Перестилия лежал, как тогда, Эвергет, и в свете луны лицо его было мертвенно-бледно. По мозаике шагал римский посол, и звуки его шагов и волающие речи отдавались в ушах тревожным звоном. А здесь прозвучал радостный смех Митридата. Годовалым ребенком он, неуверенно вытянув руки, сделал по этим плитам свой первый шаг. Ладика упала на камни. Она очнулась от шума шагов. Нет, это не привидения, не призраки. Они идут, высоко подняв факелы. Тени пляшут по их лицам, выхватывая то щеки, вздувшиеся желваками, то суровые ненавидящие глаза. И один из них, без факела, с дротиком в руке — ее мальчик. Он заносит назад руку, но на пути к ее сердцу, уже готовому умереть, встал Моаферн. — Что ты делаешь? — Это мать! — крикнул он, загораживая Лаодику. Маоферн лежал на спине, широко раскинув руки. — Он умер, как воин.